Часть пятая. Не заходи за желтую линию, сказала Флешетта. Конечно, не буду, согласилась Виста. В прошлый свой визит я это вполне уяснила. Флешетта осмотрелась. Найдем мокрую дождя лёнточку, она дважды потянула за нее. Кукла пришлепала к ним из ближайшего переулка. За ней на двух лапах следовал трехметровый кролик с боксерскими перчатками на передних лапах и повязкой на глазу. Какой он милый! улыбнулась Виста. Привет, Виста! Поздоровалась кукла. Привет, флешетто! Привет! Улыбнулась флешетто. Мы пришли с подарками. Виста шагнула вперед и протянула сумку: 40 литров воды, немного риса и консервированных бобов, мультивитамины, аптечки первой помощи. Действия моих способностей скоро закончатся, так что поставь сумку в безопасное место побыстрее. Это самые основные припасы, сказала Флешетта. Но они помогут тебе продержаться. Спасибо. Ответила кукла, потянувшись за сумкой через желтую линию. Она завела сумку за спину и взяла ее обеими руками. За правым плечом куклы из ткани начала формироваться грубая фигура. Вокруг фигуры в самой ткани двигались три иглы со вдётыми в них нитками, мелькало лезвие, разрезая ткань на куски. «Как ты тут управляешься?» – спросила флешетта Несколько подростков проходили здесь около полудня, перепугали маму одного из моих друзей. «Но я же говорила будут проблемы, звони!» Я справилась, в некотором смысле. По словам мамы моего друга, они пытались заставить кого-нибудь рассказать им, где брать еду. Она боялась, что если она скажет им, где мы держим наши запасы, то они заберут их все. Думаю, они были не столько опасны, сколько голодны. Еды нам самим не хватает. Грубая фигура из ткани обрела руки и ноги. «Ммм, прозвучало так, будто я вас в чем обвиняю». «Ты права», — прервала ее флешетта. «У нас не получается доставить припасы всем нуждающимся». Как только мы пытаемся что-то раздать, сразу же появляется кто-нибудь вроде банды Крюковолка или Барык, чтобы все захапать. Даже если дежурные герои отбивают их нападение, гражданские все равно разбегаются в страхе. Похоже, что нам повезло с этим убежищем. Вернее, пока что везет. Чем дальше, тем больше я переживаю, что появится кто-то, кого я не смогу отпугнуть. У тебя есть мой номер? Виста отвернулась, когда еще один голос прозвучал у нее в наушнике. Она отошла от места разговора, мотнув головой чтобы стряхнуть с себя капли от дождя. «Прости, я не расслышала», — сказала Виста, коснувшись наушника. «Это Столивар. Крутыш хочет кое-что сообщить, просит всех собраться. Вы можете вернуться побыстрее?» «Можем». Она поспешно вернулась к Флешетте и дождалась паузы в диалоге. Когда все замолчали, девочка коснулась ее руки. «В чем дело? Столивар хочет, чтобы мы вернулись как можно скорее». Лицо Флешетта отразило разочарование. «Мы еще увидимся?» спросила кукла. «Я забегу позже, если у меня еще будут ночные патрули». Пожала плечами флешетто. «Буду ждать», ответила кукла. Она повернулась к Висте. «Держи». Виста приняла подарок. Мягкий кролик, сделанный за последнюю минуту-две. Прекрасно проработан, одет в модное платье с кружевной отделкой. Шкура мягкая, сразу видно, что материал хороший, хоть и мокрый. Будь Виста четырьмя годами младше, она была бы счастлива, получив такую игрушку. «Ну и сейчас это было очень мило». Она подавила свое раздражение из-за детского подарка и улыбнулась. «Спасибо, кукла». «Пошли», — сказала Флешетта. «Назад на базу?» «Назад на базу. Давай сюда, я срежу». Пройдя до квартала, они вышли на Лорд-стрит. Под поверхностью воды виднелась трещина, бежавшая по центру дороги зигзагами от края до края. Виста шагнула на середину дороги к краю трещины и сконцентрировалась... Ощущая, как ее способность дотягивается до каждого твердого объекта впереди, формируя мысленную карту. Поблизости никого не было, что упрощало дело. Медленно и осторожно она начала изменения, укоротила Лорд-Стрит один раз, второй, снова и снова. Четырехполосная дорога становилась все короче и короче. Трещина по центру дороги сжималась, как пружина. «Это дезориентирует», — сказала Флешетта, увидев эту картину. «Моя сила дает мне осознание расстояний и углов», И боюсь, я получу припадок, если попытаюсь использовать ее, чтобы понять, что здесь произошло. Да ничего сложного. Все вокруг подобно мокрой глине. И я ее сминаю. Виста посчитала свою работу законченной и пошла вперед. Флешетта последовала за ней, разглядывая искаженный тротуар там, где заканчивалось действие сил Виста. Ты сильна, подруга, сказала Флешетта. Ага, через 5-6 лет ты можешь занять высокий пост в протекторате. «Про, про страшного тоже так говорили, скривилась Виста. «Один из погибших членов местного протектората, если не ошибаюсь». Виста кивнула. «Так». Флешетта нахмурилась. «Неожиданно услышать тебе эти мрачные мысли. Где ты там набралась? Мы занимаемся опасным делом. Иногда умираем. Не вижу смысла переживать о том, что будет через пять лет, если к тому времени меня уже может и не быть. Ты сомневаешься, что хочешь работать в стражах?» Виста взглянул на Флешетту. «Нет, нисколько. Но если ты озабочена необходимостью рисковать жизнью...» Я не сказала, что озабочена. С ноткой раздражения ответила Виста. Просто, ну, это может произойти. Я реалистка. Не могу понять, то ли в вопросах смерти ты потрясающе взрослая, то ли мне следует начать всерьёз беспокоиться о тебе. Так уж и потрясающе. Они пришли к зданию СКП. Благодаря силе Виста они добрались всего за 4 минуты, а ведь раньше на это уходило полчаса. Флешетта открыла поле непробиваемую стеклянную дверь и махнула рукой СКПшнику, дежурившему с той стороны. Ты знаешь, о чем я. Вести пришлось прикусить язык. Если указать людям, что они ведут себя с ней снисходительно, она начнет еще больше походить на капризного ребенка это только все усугубит. но да, любая зрелость мной проявлена, это нечто особенное. Кому интересно, что я ношу костюм героя на 9 месяцев дольше крутыша? Мне 13. И каждая встречная предполагает, что я должна фанатить по Джастину Биберу, или там по книгам Мэгги Холд, или носить только розовое, или. Цепочка размышлений Виста оборвалась, когда она увидела портреты на стене над стойкой. Две черно белые фотографии в метр высотой и полметра шириной были обрамлены черными рамками. Эгидо и рыцарь, оба в костюмах и с надетыми масками. По собственному опыту Виста знала, что сфотографировали их в первую неделю пребывания в команде. Рыцарь был таким молодым. Он по-прежнему был молодым, когда приливная волна врезалась в него, проломив грудную клетку. Ему было всего 18. Она взглянула на собственное фото, яркое, полноцветное, в отличие от фотографий парней. Ее глаза, костюм и рамка фото были насыщенного сине-зеленого цвета, фон снимка, оранжевый закат, подсвечивал ее светлые волосы. На этой фотографии Виста была совсем маленькой. В её неуклюжие улыбки зияла небольшая черная дыра на месте отсутствующего зуба снизу. Ее сняли за месяц до ее 1 дня рождения. Она ненавидела эту фотографию. «Ненавидела еще сильнее, потому что не могла выкинуть из головы, как эта фотография, уже черно-белая, будет висеть над стойкой, улыбаясь этой идиотской улыбкой. Нет, она не хочет, чтобы ее запомнили именно такой. Черт возьми, разве рыцарю воздали должное? Парню, который решил стать настоящим рыцарем в сияющих доспехах, в жизни которого было больше благородства, чем у любых пяти случайных людей с улицы вместе взятых. Фото и имя мемориале — это все, что он получил. «Ты в порядке?» Спросила Флешетта. «В порядке». Виста оторвала взгляд от портрета. «Пошли. Столивар ждет. Она прошла к лифту, не дожидаясь Флешетты, та пошла следом. Все остальные уже сидели в комнате для совещаний, за исключением директора Суинки, которая стояла, сложив на груди руки. «Спасибо за оперативность», начала Суинки. «Можете сесть». Виста послушно села в кресло поближе к директору. Флешетта заняла место позади Столивара. «Кротеж?» — спросила Суинки. «Итак, ребята, я хотел поговорить с Колесничем, и при этом возникли некоторые сложности». Он коснулся экрана смартфона, и один из компьютерных экранов на конце стола показал текст из серии емейлов. E «Колеснич еще не согласился, но у нас есть свидетельство, что он собирается согласиться и действовать у нас в качестве крысы, в интересах некой неизвестной силы». «Свидетельства, естественно, были получены легальными средствами», — сказала Суинки. «Разумеется». Крутуш улыбнулся так, что ни у кого из присутствующих не осталось сомнений, что он врет на голубом глазу. «Мы считаем, что это неизвестная сила выверт. Других преступников, способных такое организовать, в городе нет. Избранники Фенрера не умеют работать настолько тонко, и они слишком уж расисты, чтобы нанять колесничего. Команда частоты тоже расисты. Неформалы недостаточно богаты, и это совершенно не в стиле скитальцев». «Именно», — подтвердила Суинки. А вот о том, что Выверт использует агентов под прикрытием, нам уже было известно. Были прецеденты? уточнил Столивар. Эта информация не должна выйти за пределы этой комнаты. Предупредила Суинки. Все в том числе и Виста кивнули. Нам известно как минимум о трех агентах Выверта, работающих в этом здании. В самом деле? спросил Стояк. То есть вот прямо сейчас? Прямо сейчас! Кивнула Суинки. Мы могли бы об этом и не узнать но дракон заметила, что лицо одного из сотрудников в записи камеры безопасности соответствует лицу известного наемника. Мы провели расследование, нашли еще двоих. Весьма способные боевики, у каждого целый спектр полезных умений, от уверенного владения компьютером до знания нескольких языков. Как раз таких выверт и выверты нанимает. Мы могли бы их арестовать, но я обсудила вопрос с обладателями более высоких допусков, чем я сама, и мы пришли к единодушному решению, что лучше всего этих наемников не трогать. Так мы можем внимательно следить за ними... Собирать полезные данные иногда даже скармливать им дезинформацию. Разумеется, каждый раз после очень осторожной оценки. «Что и приводит нас к основному вопросу этой встречи?» Сообщила Суинки. «В случае с Колесничем я бы хотела проделать то же самое. Он будет работать боковок с вами, увидит вас без масок. Вы будете общаться и строить какие-то отношения с ним, делая вид, будто знать не знаете, что он шпионит для своего нанимателя. Мне нужно ваше добровольное согласие на это дело и на все риски с ним связанные. Крутыш присвистнул. «Отношения в команде так-то штука непростая», — сказал Столивар. «А вы хотите добавить еще и вот такое?» «Я бы не просила об этом, если бы не считала, что вы справитесь». «А если мы откажемся?» — спросил Стояк. «Если один-два из вас не захотят раскрывать свои гражданские личности, я бы предложила пересмотреть расписание работы команды так, чтобы отказавшиеся не попадали в одну смену с Колесничем». В идеале это произойдет как раз тогда, когда вы вернетесь в школу, и напряженная школьная программа даст правдоподобное объяснение тому, почему вы с ним не пересекаетесь. Разумеется, я бы предпочла, чтобы согласились все. Такое разделение очень непросто сделать и поддерживать. «У меня-то никаких затруднений нет», — отметил Столивар. «Но у меня и секретной личности нет, как и друзей или семьи, за которых я бы беспокоился. Так что я на сто пойму, если у кого-то будут возражения. Я не здешняя и не планирую работать в этой команде долго». Сказала Флешетта. Мой голос, вероятно, вообще не следует учитывать. Но если скопа нужно, то я готова на это пойти. Хорошо, сказала Суинки. Как насчет остальных? Следующее согласился призрачный сталкер. Затем крутый шевист и наконец неохотно согласился стояк. Суинки улыбнулась, что бывало нечасто. Хорошо. Чтобы вы знали, коммуникационный канал ваших наушников, все компьютеры этой консоли, запасные ноутбуки и смартфоны будут непрерывно под наблюдением команды прикрытия. «Ваши собственные ноуты и смарты под это наблюдение не попадут, поэтому вы ни в коем случае не должны терять их или предоставлять колесничему к ним доступ». «Он технарь», — сказал Крутыш. «Он может заметить, что за ним следят». «Совершенно верно, но дракон гарантировала, что программы и устройства достаточно защищены». Она сложила руки. «Спасибо за сотрудничество, Стражи. С момента начала атаки губителя вы работаете образцово. Поверьте мне, я найду способ как-нибудь вас за это вознаградить». Она собралась идти, но остановилась. «Кротыш, вы хорошо поработали!» Кротыш широко улыбнулся. Стражи молча проводили ее взглядами и подождали, пока дверь закроется. Стояк прокомментировал. «Всякий раз, когда свинка ведет себя по-человечески, мне становится чертовски жутко!» Послышались смешки. В хихикании висты отчётливо слышалось облегчение. Дэнис шутит. Значит, Дэннис старается вести себя, как раньше!» Сталивар с приглушённым звоном хлопнул в ладоши и заговорил. «Хорошо, ребята. Нам необходимо было решить этот вопрос срочно, на случай, если колеснича ответит. Извините за то, что нарушили планы. Элили, можно тебе на пару слов перед тем, как ты снова отправишься наружу?» Флешетто кивнула и прошло за столеваром в дальний угол. Виста взяла с кухни спортивный напиток и отправилась с ним в один из зальковов. Картуш принялся делать зарисовки в блокноте. Если к нему приходило вдохновение, его лучше было оставить в покое. Она встала на достаточном расстоянии от него, чтобы не беспокоить и смотрела комедию по телевизору, прикладываясь к напитку. Почувствовав руку на плече, она обернулась и увидела Сталевара. Столивар тихо заговорил. «Судя по твоему виду, тебе бы не повредил душ. Согрейся, вытрясь насухо и переоденься в удобную одежду. Вместо тебя в патруль пойдет стояк, а ты можешь пойти со мной через несколько часов». Она кивнула. «Зайди ко мне, когда закончишь. Надо бы поговорить. Ничего страшного». Она снова кивнула. Значит, флешет-то что-то растрепало.